Глава первая. Рецепты народной медицины от всех болезней от А до Я. А. Аденоиды. Гвоздика. В сезон возьмите 10 цветков ярко-красной гвоздики, залейте одним стаканом кипятка и дайте настояться до тех пор, пока вода не станет насыщенно-коричневого цвета. Затем настой процедите и закапывайте в каждую ноздрю по две капли 4-5 раз в день. Свиной жир. Растопите внутренний свиной жир, чтобы его получилось примерно полстакана, и перемешайте его с отваром ромашки. Подержите один час в духовке этот состав, у вас должно получиться лекарство средней густоты. Остывшее средство держите в холодильнике. Возьмите одну чайную ложку приготовленного состава и прибавьте к нему две капли чистотела. Перемешайте, промокните кусочки ваты в этом лекарстве и положите их в нос. Держите так по 5-7 минут, повторяя процедуру два-три раза в день. Аллергия. Забрус. Однажды мне посоветовали купить забрус, то есть попробовать народное лечение аллергии. Забрус это крышечки от сот, которыми пчелы закрывают мед. Мне ничего не оставалось, как поверить в этот рецепт лечения аллергии. Начала употреблять забрус, добавляя его в чай и просто жуя его как жвачку. Постепенно аллергия и вправду начала проходить. Примерно через 6-7 месяцев вылечила аллергию полностью. Мумиё. Перед употреблением удостоверьтесь, что мумиё высокого качества. Разведите 1 грамм мумиё в 1 литре воды. Качественное мумиё растворяется только в воде, а окрас раствора становится однородно темным, непрозрачным. Принимайте 100 мл утром один раз в день, запивая теплым молоком. Детям в возрасте от 1 до 3 лет следует принимать по 50 миллилитров, в возрасте 4-7 лет по 70 миллилитров, старше 8 лет по 100 миллилитров. Курс лечения два раза в год, весной и осенью по 40 дней. Адуванчик. Нарвите адуванчиков, обрежьте корни, саму траву помойте и пропустите через мясорубку. Заверните в плотную ткань и отожмите Полученный сок наполовину разбавьте водой и доведите до кипения. Данный сок принимают по 3 столовых ложки утром и днем за 20 минут до еды. Но так как одуванчик является у некоторых людей аллергеном, в первые 3 дня рекомендуем пить по 1 столовой ложке, дабы проверить, есть ли у вашего организма аллергия на него. Курс лечения полтора месяца. Одуванчик и лопух. Для приготовления этого отвара Разотрите корень одуванчика и корень лопуха в ступке, смешайте вместе. Возьмите 3 стакана воды, добавьте 2 столовых ложки приготовленной ранее смеси. Оставьте на ночь. Утром прокипятите настой в течение 10 минут. Дайте остыть. Пить следует по полстакана до еды перед сном, то есть 4-5 раз в день. Шиповник. Шиповник обладает множеством полезных свойств. Он поможет не только избавиться от аллергии, но и значительно укрепить иммунную систему. Для приготовления отвара используют плоды и другие части растения. 100 г шиповника залейте 500 мл воды, доведите до кипения и кипятите на медленном огне 10 минут. Процеживать и пить следует в теплом виде. Полынь. В качестве средства от солнечной аллергии, фотодерматоза, рекомендуется применять полынь. Для приготовления настойки полыни достаточно 12 молодых веточек растения. Промойте их и сложите в стеклянный сосуд, затем залейте 40% водкой. Настаивайте в темном месте в течение трех дней. Хранить следует в холодильнике. Смазывайте пораженные места на ночь. Пустырник. Пустырник – это самое эффективное средство от аллергии на кошек. Необходимо полоскать горло четырежды в день – Также рекомендуется промывать нос пустырником. Чтобы приготовить отвар, следует залить измельченную траву пустырника кипятком и настаивать в закрытой посуде до 2 часов. Все компоненты смешиваются в пропорции один к пяти. Альцгеймера болезнь. Кокосовое масло. Болезнь Альцгеймера – трудноизлечимое излечимое заболевание. Но для его профилактики и замедления прогрессирования следует принимать по 30 грамм кокосового масла на ночь, запивая водой. Кроме того, следует тренировать мозг, разгадывать кроссворды, учить иностранные языки, читать, учить что-то наизусть. Анемия. Фруктово-овощной настой. В чистую литровую банку налейте по 100 мл свежевыжатых соков граната, моркови, лимона, свеклы и яблок местных. К этой смеси добавьте 100 грамм меда. Плотно закройте и дайте настояться в течение трех суток. Готовить соки следует вручную, не используя соковыжималку, а именно натереть фрукты и овощи на терке и выжимать сок указанных плодов через марлю, а гранат лучше истолочь и тоже отжать через марлю. Далее смесь следует хранить в холодильнике. Принимайте по 2 столовых ложки за 10 минут до еды. Повторяйте курс по необходимости. Аритмия. Выбор лечения будет зависеть от типа аритмии. Народные методы лечения аритмии сводятся к увеличению или снижению частоты сердечных сокращений. Тысячелистник. Если у больного бродикардия, замедление частоты ритма, то можно использовать тысячелистник, который помогает нормализовать работу сердца. На 200 г воды используют 15 г сухой травы, которую заливают водой и кипятят в течение 15 минут, после чего раствор необходимо оставить на час, и затем можно использовать. Принимают такой настой 3 раза в день по 1 столовой ложке. Лечение длится, пока не исчезнут симптомы брадикардии. Смесь грецких орехов, кунжутного масла, сахара и лимона. При снижении частоты сердечных сокращений может помочь следующий рецепт. Возьмите полкило очищенных грецких орехов, кунжутное масло и сахар по 250 грамм. Тщательно перемешайте компоненты понадобится еще одна емкость в которой необходимо залить кипятком четыре нарезанных лимона после этого добавьте ранее приготовленный раствор в кипяток и все перемешайте данное снадобье принимают за полчаса до еды три раза в день календула при учащенном сердцебиении тахикардии применяют настой из цветков календулы для его приготовления понадобится одна десертная ложка сухих цветков которые необходимо залить двумя стаканами кипятка после чего нужно настаивать смесь в течение часа. Принимают такое средство 4 раза в день, по 100-150 грамм за раз. Валерьяна. Приступы сердцебиения можно снять валерианой. Для этого можно принимать растение не только внутрь, но и использовать его для приготовления ванны. Отвар репы. Снижает сердцебиение отвар репы. Репу измельчите и залейте крутым кипятком, На две столовых ложки растения необходим 1 стакан воды. Варите 15 минут, после чего готовый отвар процедите. Раствор принимают 4 раза в день по полстакана. Артрит. Курс лечения артрита составляет 2 месяца. Боли от артрита уходят довольно надолго, но со временем могут вернуться, поэтому 1-2 раза в год нужно проводить профилактику. Осенью обязательно. Компресс из цветков лютика. Возьмите горсть цветков лютика и разотрите их, чтобы они дали сок. Приложите их к больному месту, сверху накройте полиэтиленом и закрепите повязкой. Компресс следует держать 1-2 часа, в зависимости от тяжести артрита. Компресс оставит небольшой ожог на коже, и на этом участке через сутки должны появиться волдыри. Волдыри безболезненны, пусть они вас не пугают. Они пройдут сами, ни в коем случае не прокалывайте их. В последующие несколько дней обвязывайте кожу марлей, так как волдыри будут мокнуть. Как волдыри пройдут, так и артрит исчезнет. Если на следующий день после компресса волдыри не появились, то повторите компресс. Артроз. Капустный сок. Вам понадобится капустный сок. Возьмите качан капусты средних размеров и полностью порубите его на части ножом. Затем возьмите эмалированную посуду. Можно и металлическую, но тогда эта емкость должна быть сделана из металла, который не окисляется. Поместите нарезанную капусту в эту емкость и затем руками или ступкой, как следует, перемните ее. После этого переместите капустную массу в соковыжималку и получите из нее капустный сок. Лекарство готово! Теперь возьмите чистую шерстяную ткань, но проследите за тем, чтобы в ней не было синтетических добавок. Как следует смочите шерстяную ткань капустным соком, чтобы материя хорошо пропиталась ею после этого наложите полученный компресс на больной сустав наложение компресса из капустного сока можно повторять каждый вечер астма бронхиальная смесь меда масла и смальца смешайте одну чайную ложку меда одну чайную ложку настоящего сливочного масла две чайных ложки смальца внутриного свиного вытопленного сала и одну чайную ложку сахара Поставьте эту смесь на медленный огонь, сильно нагрейте, но не кипятите. Дайте немного остыть и добавьте туда одну столовую ложку спирта, 50 г кагора, 50 г любой минеральной воды без газа и половину чайных ложки соды. Пить следует в течение месяца два раза в день, перед завтраком и перед ужином. Каждый раз готовя свежую смесь. Начинать этот курс лучше всего во второй лунный день. Атеросклероз, чабрец. Чай из чабреца. Возьмите две столовых ложки сухой травы чабреца, залейте стаканом кипятка, дайте настояться 10 минут, процедите и пейте по полстакана 4 раза в день. Б. Базедова болезнь. При гиперфункции щитовидной железы, когда в кровь выбрасывается слишком много гормонов, рекомендуется пить настои из трав при ущербной луне. Тогда они обязательно окажут полезное воздействие. При молодой луне можно пить ежедневно по чашке чая из жирухи. Лучше исключить из рациона мясо, употреблять больше сырой растительной пищи. При гипотиреозе, снижении функции щитовидной железы, все лекарства и травяные настои нужно употреблять при ущербной луне. Следует есть как можно больше капусты, а также использовать при приготовлении пищи очищенную пшеничную муку мелкого помола. Помогают отвары и настои из календулы, крапивы, Ревеня, герани, валерьяны, тысячелистника. Раствор яблочного уксуса с йодом. Применение йода и яблочного уксуса. При весе до 65 кг одна капля йода на одну чайную ложку яблочного уксуса на один стакан воды. Полученный раствор выпивают за день глотками во время еды. При весе больше 65 кг разводят две капли йода. Настойка йода. Пятипроцентную настойку йода, как одного из катализаторов окисления в организме при заболеваниях щитовидной железы, принимают внутрь каплями. Одну каплю йода разведите в одном стакане фруктового сока или чая, принимайте в понедельник и четверг каждую неделю. Область щитовидной железы смазывайте настойкой йода. Лапчатка. Весной во время цветения собирают лапчатку белую или лапчатку гусиную. Для приготовления 10% настойки используйте свежее растение целиком. На 50 грамм измельченной травы возьмите пол-литра водки. Принимайте по 5 капель 4 раза в день. Бесплодие. Марьин корень. Выкапывать марьин корень лучше в мае. Промойте, высушите и немного соскоблите верхнюю часть, но не чистите. Измельчите 50 грамм корня и залейте половиной литров водки. Дайте настояться две недели в холодильнике. Принимайте по одной столовой ложке три раза в день. Курс лечения женского бесплодия – один месяц. После 10-дневного перерыва – курс возобновите И так до полного выздоровления. Мумиё. Для лечения бесплодия у мужчин и женщин хорошо помогает мумиё. Принимайте два раза в день по 0,2 грамма мумиё утром натощак и вечером перед сном запивая либо морковным или черничным соком, либо соком облепихи. Курс лечения 28 дней. Для более мощного эффекта можете смешивать мумиё с желтками яиц и соками некоторых лекарственных растений, например, шалфея или айвы. Усиление половой функции заметно чувствуется уже через неделю. Сода. Возможно, некоторые женщины слышали о том, что спринцевание содой помогает забеременеть. Только в старый бабушкин метод не все верят, однако эффективность таких процедур можно объяснить с научной точки зрения. Как известно, во влагалище кислая среда, которая губительно действует на сперматозоиды. Чтобы проникнуть в матку и оплодотворить яйцеклетку, мужским половым клеткам приходится проделать довольно длинный путь, во время которого половина из них погибает. При испринцевании содой, pH влагалище меняется в щелочную сторону Поэтому создаются оптимальные условия для жизни клеток эякулята. Спринцевание проводят из расчета половина чайных ложки гидрокарбоната на пол-литра воды. Процедуру лучше делать перед половым актом примерно за полчаса. В слабощелочной среде сперматозоиды сохранят свою подвижность. Срок их жизни удлинится. Однако, чтобы не разрушить микробиологическую среду влагалища, проводить спринцевание следует не чаще двух-трех раз в месяц. Масло черного тмина. Масло черного тмина является полезнейшим продуктом, который лечит многие заболевания. Пророк Мухаммед называл его средством от всех недугов, кроме смерти. Как было установлено, масло положительно влияет на вилочковую железу, отвечающую за иммунную защиту. В его составе обнаружены фитостеролы, необходимые для выработки гормонов в организме. Масло используется при нарушениях репродуктивной системы как у мужчин, так и у женщин. В восточной медицине средство издавна применялось для восстановления эрекции и поддержания мужских способностей. Масло улучшает количество и подвижность сперматозоидов, повышает их способность к зачатию. У женской половины оно восстанавливает нарушенный гормональный фон, нормализует месячный цикл, помогает в лечении воспаления и предотвращает появление опухолей. Принимают масло черного тмина по одной чайной ложке вместе с медом два раза в день. Маточное молоко и перга. Эти продукты пчеловодства повышают вероятность зачатия, улучшают гормональный баланс, подготавливают яйцеклетку к оплодотворению, усиливают кровообращение в малом тазу. У мужчин прием перги и маточного молочка необходим для повышения потенции, улучшения качества спермы. Маточное молоко с медом. Маточное молоко, половина чайной ложки, размешайте с медом, Положите под язык и держите до полного растворения во рту 2-3 раза в день. Лечатся таким способом 2-3 недели. Маточное молочко с водкой. Маточное молочко добавляют к водке в соотношении 1 к 2. В течение суток настаивают. Разовая доза приема 10-15 капель принимают за полтора часа до еды. Перга. Лечебная доза перги составляет 32 грамма в сутки – которую разделяют на два-три приема. Пергу лучше запивать медовой водой, принимают средства в течение 30 дней. Затем лучше прерваться на 10 дней и продолжить лечение. Отвар из семян подорожника. Женщинам отвар из семян подорожника хорошо помогает при обильных менструальных кровотечениях, которые сопровождаются сильными болями, плохим настроением и депрессией. Также этот отвар лечит бесплодие при условии, что оно вызвано воспалительным процессом в трубах. Мужчинам отвар из семян подорожника хорошо поможет при лечении неподвижности сперматозоидов. Для приготовления этого отвара возьмите одну столовую ложку семян подорожника и залейте стаканом кипятка. Кипятите в течение 2-5 минут. Дайте настояться, после процедите. Принимать отвар надо в теплом виде по две столовых ложки 4 раза в день. Срок хранения отвара в холодильнике 2-3 дня. Курс лечения 3 месяца. Ванны с подорожником. Также полезно принимать лечебные ванны с подорожником. Для ее приготовления возьмите 50 грамм корней листьев подорожника и залейте литром кипятка. Дайте настояться в течение 45 минут, после процедите и вылейте в ванну с водой. На одну водную процедуру необходим 1 литр такого настоя. Курс лечения 15 дней каждые 3 месяца. Шалфей. Настой и отвар шалфея помогают как мужчинам, так и женщинам но у женщин вдобавок повышается присасывающий рефлекс шейки матки, а также значительно уменьшается или полностью исчезает фригидность. Все эти проблемы исчезают полностью, если к настою шалфея прибавить липу. В связи с тем, что шалфей содержит много гормонов, одни из которых являются аналогом женских половых гормонов, настой шалфея профилактически рекомендуют пить женщинам после 35 лет один стакан ежедневно по утрам. Для его приготовления возьмите одну чайную ложку шалфея, и залейте стаканом кипятка настаивайте до охлаждения это примерно сорок минут пить следует за полчаса до еды для вкуса можно добавить лимон или мед этот омолаживающий курс для женщин длится месяц между курсами перерыв три месяца для лечения бесплодия возьмите одну десертную ложку семян шалфея и залейте одним стаканом кипятка для усиления эффекта добавьте липы подождите пока не заварится и можете пить начинают принимать сразу после того, как заканчивается менструация, 11 дней подряд, два раза в день, утром и вечером. И так в течение трех месяцев. Если беременность не наступает, то курс повторяют после двух месяцев перерыва. Бессонница. Наверное, это на самом деле проблема столетия, но мы успешно справимся с ней с помощью нехитрых рецептов народной медицины. Лавандовое масло. Купите лавандовое масло. Перед сном накапайте 5 капель его на кусочек сахара. Рассасывайте этот кусочек до полного растворения во рту. Если не едите сахар, то возьмите одну чайную ложку меда. И также по капельке лавандового масла вотрите в виски и смажьте ноздри. Уснете очень быстро. Шишки хмеля. Заварите крутым кипятком полстакана одну чайную ложку порошка из шишек хмеля и выпивайте этот завар перед сном в течение не менее 3 недель для закрепления результата. Сонная подушка. Сделайте себе сонную подушку. Для этого нужно в наволочку набить смесь сухих трав в равных долях: лепестки роз, листья черной смородины, листья вишни, листья боярышника, хвою сосны, мяту, валериану. Днем эту подушку лучше хранить в целлофане, чтобы не выветрился запах. Боль в пятках. Неочищенный овес. В большую кастрюлю объемом два ведра залейте чистую, желательно родниковую или колодезную воду которую нужно вскипятить, а затем засыпьте туда 1 килограмм неочищенного овса. Эту смесь остудите до комфортной температуры, погрузите туда ноги по косточке и держите, пока вода не остынет. Кастрюлю при этом надо укутать так, чтобы процедура длилась как можно дольше. Процедуру надо повторять каждый вечер в течение 5 дней, разогревая эту смесь. При необходимости через месяц процедуру можно повторить. Боль в суставах. Свиное сало. Свежее свиное сало нарежьте полосками толщиной один сантиметр, а длина полоски должна быть такой, чтобы она могла охватить больной сустав по кругу. Укутайте все поэлитиленом и сверху хлопчатобумажной тканью. Держать следует 48 часов. Пронхит. Астра. Возьмите одну столовую ложку измельченных цветов астры, залейте стаканом кипятка, дайте настояться 15 минут. Принимать настой следует по одной столовой ложке каждый час в течение трех дней. Рецепты для детей. Масло растительное нерафинированное, четверть стакана, прокипятите на водной бане. Найдите полотенце, желательно шерстяное такой длины, чтобы его хватило обвязать ребенка вокруг. Пропитайте полотенце теплым маслом, не горячим и не холодным, и оберните малыша. Кстати, если полотенце сразу же после окончания процедуры постирать, то следов не останется. Поверх полотенца надо положить целлофан и укутать ребенка теплым одеялом. Возьмите один стакан измельченного воска, один стакан меда цветочного, один стакан масла подсолнечного, один стакан сосновой смолы. Все это вылейте в кастрюлю и поставьте на плиту. Варите, перемешивая, пока все тщательно не перемешается, но не доводите до кипения. Получится литровая банка смеси. Нужно поставить ее в холодильник. Поите ребенка этой смесью по одной чайной ложке за полчаса до еды, давая запить половиной стакана горячего молока. Хранить смесь следует в холодильнике. Сварите картошку, не очищая. Превратите ее в пюре и добавьте 3 чайных ложки соды. Из полученной массы нужно слепить две лепешки. Заверните их в полотенце и положите ребенку на спину между лопаток. Но лепешки не должны обжигать кожу. Надо укутать ребенка как следует. После того, как лепешки остыли, необходимо снять их, вытереть на тело, надеть майку. Пол-литра сока алоэ смешайте с одним килограммом меда и половиной литра свиного жира. Добавьте шоколад и перемешайте. Полученную массу давайте ребенку до еды. Хранить ее следует в холодильнике. В. Варикоз. Ванночки с содой. Через день принимайте ванночки с обычной пищевой содой, полпачки соды на ведро воды. Результат появится в течение месяца, облегчение от боли буквально сразу. Шишки хмеля. Приготовьте отвар из шишек хмеля. Измельчите вручную 4-5 шишек хмеля, затем залейте их стаканом кипятка и подержите на водяной бане 15 минут. Такой отвар следует готовить и принимать ежедневно по одному стакану один раз в день в течение трех месяцев. Выпадение волос. Соки лука и алоэ. Втирайте, слегка массируя в кожу головы сок лука, одну столовую ложку, Через 10 минут такими же массирующими движениями втирайте сок алоэ, одну столовую ложку. Травяной отвар. Приготовьте отвар: одну столовую ложку мяты перечной либо мелиссы, одну столовую ложку травы тысячелистника, две с половиной столовых ложки травы крапивы на 1 литр крутого кипятка. Посуду с содержимым укутайте и дайте настояться 10 минут. Отстоявшийся настой процедите, остудите и ополосните им волосы. Отвар из лопуха, хмеля и аира. Корни лопуха – 20 грамм, шишки хмеля – 20 грамм, корневище аира – 10 грамм, залейте одним литром воды. Доведите до кипения кипятите 15 минут. Отвар процедите и мойте им голову три раза в неделю. Медовая вода. Растворите в одном литре воды две столовых ложки меда. Медовой водой смачивайте волосы и втирайте в кожу головы. Процедуру повторяйте два раза в неделю. Молочная сыворотка. Мойте голову молочной сывороткой. После мытья ополаскивайте чистой водой. Березовые листья. Заварите в половине литра кипятка 6 столовых ложек березовых листьев. Дайте настояться. Теплым настоем ополаскивайте волосы. Смесь коньяка, сока лука и отвара лопуха. Возьмите одну часть коньяка, 4 части сока лука, сок процедите, 6 частей отвара корней лопуха большого. Все хорошо перемешайте. Смесь следует втереть в кожу головы, затем накрыть голову полотенцем для согревания на 2 часа. После процедуры ополосните волосы настоем березовых листьев. Применяйте это средство 1 раз в неделю. Данный способ используют при выпадении волос для улучшения их роста. Овсяные хлопья. Замочите в небольшом количестве кипяченой воды овсяные хлопья. Полученную смесь втирайте в кожу головы. Луковая шелуха. Для укрепления волос и придания им золотистого оттенка используйте настой луковой шелухи. Залейте 50 грамм шелухи двумя стаканами воды, кипятите на медленном огне 20 минут, затем посуду с отваром тепло укутайте и дайте час настояться. Смочите настоем волосы, когда они высохнут, расчешите их и вновь смочите по всей длине, дайте волосам высохнуть. Процедуру следует повторять несколько раз в неделю. Отвар из календулы, хмеля и лопуха. Смешайте цветки календулы, шишки хмеля, корни лопуха по 2 столовых ложки. Залейте все одним литром холодной воды. Доведите до кипения и кипятите на медленном огне четверть часа. Отвар процедите. Мыть голову следует три раза в неделю. Г. Гайморит. Черная редька. Натрите на мелкой терке черную редьку средней величины и отожмите из нее сок. Возьмите одну чайную ложку этого сока, добавьте одну чайную ложку спирта аптечного. Вырежьте из льняной ткани, именно льняной, это важно, полоски размером 6 на полтора сантиметра. Эти льняные полоски смочите в полученной смеси, отожмите и приложите к лицу чуть ниже подглазной впадины, на кость, на 15 минут. Вверх утеплите полотенцем. Делать эту процедуру следует на ночь, в течение 10 дней. Потом 10 дней перерыв и опять повторите. Гастрит. Облепиха. Принимайте в течение 7 недель сок или масло облепихи. Сок по 1 четвертой стакана 3 раза в день за час до еды. Масло по 1 чайной ложке также 3 раза в день за час до еды. Смесь из сухофруктов и орехов. Пропустите через мясорубку по 500 грамм изюма, урюка, ядер грецких орехов, один лимон. К смеси добавьте полкилограмма меда и хорошо размешайте. Средство следует хранить в холодильнике. Принимайте до еды по одной столовой ложке 3 раза в день. Белокочанная капуста. Пейте по 100 мл в день свежеприготовленный сок белокочанной капусты. Сок следует хранить в холодильнике не более 24 часов. Курс лечения 21 день. Гематома. Компрессы и ванны. Немногие знают, что холод рекомендуется держать на ушибленном месте только сразу после травмы, тогда, возможно, вы не допустите появления синяка. Если же гематома уже образовалась, то на место повреждения лучше прикладывать горячие компрессы, или, если синяк образовался не на лице, а на другой части тела, принимайте горячие ванны с английской солью. В 10-литровом ведре воды разведите 300-400 грамм концентрированного раствора соли. Алоэ с медом. Эффективным средством против синяка является алоэ с медом, сообщает заболел.нет. Лист алоэ необходимо размельчить, добавить одну чайную ложку меда. Получившуюся мазь следует осторожно втирать вместо ушиба. Мазь из меда и полыни. Еще одна мазь против последствий ушибов, в которой также присутствует мед, это смесь меда и измельченной полыни, которую также следует накладывать на синяк и слегка втирать в кожу. Репчатый лук. Действенное средство для рассасывания гематом репчатый лук. Одну маленькую луковицу надо измельчить и добавить приблизительно одну чайную ложку соли. Компоненты следует перемешать и накладывать как компресс три-четыре раза в день. Свекольно-медовый компресс. Свекольно-медовый компресс также ускорит процесс исчезновения синяка. Свеклу натрите на терке и отожмите излишний сок. В полученный жмых добавьте одну столовую ложку меда. Кашицу нанесите на ушиб, накройте марлей и закрепите бинтом. Продержав три часа повязку, ее можно убрать. Процедуру необходимо повторять два раза в день до ликвидации синяка. Ароматические масла. В современных аптеках значительный выбор ароматических масел. Так вот, при свежей гематоме для смазывания используется лавандовое масло, а при застаревшей – масло розмарина. Глина. Про лечебные свойства глины слышали все – Но не каждый знает, что косметическая глина способствует скорейшему рассасыванию гематомы. На лоскут хлопчатобумажной ткани положите глину любого цвета, сверху на нее наложите кусочек целлофана. Компресс готов. Прикладывайте его к месту ушиба на 2 часа. Использованную глину можно использовать повторно. Применяя глиняный компресс, можно вылечить любой, даже застарелый синяк. Экстракт косточки винограда. Одним из очень эффективных средств против синяков является экстракт косточки винограда, который также можно приобрести в аптеке. Кстати, это средство помогает и при других заболеваниях кожи. Геморрой. Смесь сухофруктов и меда. Смелите в мясорубке 100 г кураги и 100 г чернослива. Добавьте к этой смеси 1 стакан горячей кипяченой воды и 100 г жидкого меда. Полученную смесь следует хранить в холодильнике в стеклянной банке. Принимайте каждый вечер по одной чайной ложке перед сном. Молодой сырой картофель. Для облегчения делайте палочки из молодого сырого картофеля и вставляйте в задний проход на ночь. Прополис. Подогрейте на медленном огне прополис с растительным подсолнечным маслом в пропорции 1 к 1. Получившуюся кашицу мазь хорошо перемешайте деревянной палочкой и слейте в стеклянную банку. Смазывайте два раза в день, утром и вечером, ею геморроидальные шишки и трещины. Хранить эту мазь следует в холодильнике. В течение недели заживут все трещины и спрячутся шишки, однако это лечение нужно проводить одновременно со строгой диетой, то есть следует отказаться от мяса, жареной пищи и алкоголя. Гипертония. Черная смородина. Регулярное употребление ягод черной смородины, свежих или замороженных впрок, по 100 грамм ежедневно нормализует ваше давление в течение трех недель. Однако вводить в свой рацион ягоды придется постоянно. Смесь из водки, ментола, новокаина и анестезина. Приготовьте смесь из 100 грамм водки, 2,5 грамм ментола, полутора грамм новокаина и полутора грамм анестезина. Этой смесью смазывайте шею на ночь. Смесь из сока, красной свеклы, меда и плодов растений. Смешайте в равных долях. Сок красной свеклы, жидкий мед, а также плоды шиповника, предварительно заваренные в равных долях с плодами боярышника. Эту смесь следует принимать по 50 грамм два раза в день перед едой. Сбор из ромашки, тмина и валерианы. Приготовьте сбор из ромашки аптечной, плодов тмина обыкновенного и корня валерьяны лекарственной – Все измельчите и смешайте в равных долях. Затем одну столовую ложку этого сбора залейте стаканом кипятка и дайте настояться в тепле 2 часа. Процедите и выпейте за 3 раза в течение дня. Пить этот сбор придется постоянно. Головная боль. Смесь из сухих трав. Смешайте в равных частях сухие травы. Мяту перечную, душицу и лист кипрея. Заварите 2 столовых ложки этой смеси в половине литра крутого кипятка. Дайте настояться 15-20 минут. Пить следует по полстакана 3-4 раза в день в течение трех недель. Листья капусты. Положите на больное место лоб или виски листья свежей капусты. Подержите 10-15 минут. Листья сирени. Положите на больное место лоб или виски листья сирени. Однако этот рецепт годится только в период до или во время цветения сирени. Сок калины и черной смородины. Приготовьте свежий сок калины обыкновенной или черной смородины. Пейте по полстакана в течение трех недель. Кора рябины. Соберите кору рябины до первых заморозков. Хранить ее можно в сухом прохладном месте. Возьмите 100 грамм коры, залейте половиной литра воды. Кипятите на медленном огне в течение двух часов. Не процеживайте. Принимать отвар следует теплым по одной столовой ложке, три раза в день перед едой. Горячая вода. Чтобы снять спазм головной боли, подержите кисти рук в горячей воде. Сок свеклы и лука. Смочите ватный тампончик соком свеклы или лука и вставьте его в любое ухо. Держите, пока боль не пройдет. Сок алоэ. Размешайте 30 капель свежего сока алоэ в полстакана воды. Выпейте за один раз. Гриб. Смесь из клюквы, лимона и меда. Возьмите половину килограмма клюквы, один лимон и три столовых ложки меда. Клюкву и лимон хорошо промойте кипяченой водой. Лимон с кожурой порежьте на 6-8 частей. Затем все компоненты смешайте в блендере или пропустите через мясорубку. Полученную смесь положите в стеклянную банку, закройте крышкой и храните в холодильнике. Принимать следует для профилактики два раза в день по одной столовой ложке утром и вечером, а если уже заболели, то 5-6 раз в день. Эффективность почувствуете на второй день. А при регулярном приеме для профилактики никакие простуды и грипп вам не страшны. Глазные болезни. Чистотел. Заварите одну чайную ложку травы чистотела в 100 граммах кипятка. Дайте настояться один час. Промывайте глаза ежедневно, утром или вечером. Черника. В сезон ежедневно добавляйте в свой рацион половину ложки свежих ягод черники. Вне сезона употребляйте экстракт из ягод черники. Настой очанки. Для улучшения зрения два раза в день промывайте глаза настоем травы очанки или прикладывайте компрессы из этого настоя. Одновременно следует принимать внутрь настой по 2 столовых ложки или порошок из этой травы, взятый на кончике ножа. Белок яйца. При нарушениях зрения на нервной почве сварите вкрутую куриное яйцо, разрежьте его пополам, И полусферу белка наложите на больной глаз на несколько минут так, чтобы белок плотно прилегал к коже вокруг глаза, но не касался самого глаза. Листья кориандра. Лекарственная повязка на глаза из листьев кориандра является хорошим средством профилактики глазных болезней. Сок клевера. Промывайте глаза свежим соком клевера. Укроп. Из укропа готовят глазную воду. Половину столовых ложек укропного порошка отварите в одном стакане воды и промывайте этим отваром глаза два раза в день. Еще лучше действуют паровые ванны для глаз из отвара укропа или его порошка. Фенхель. Употребляя свежие семена фенхеля, можно улучшить зрение, поскольку он открывает закупоренный слезный проток. Лилия. Если растертый корень лилии наложить на глаза, он улучшает и проясняет зрение. Подорожник. При лечении язвы роговицы глаза хорошо помогает закапывание сока листьев подорожника по одной-две капли три раза в день. Пихта. Для лечения бельма на глазу нужно ежедневно на ночь закапывать по одной капле свежей живицы пихты. При сильном сжении глаз не нужно пугаться. Это естественная реакция организма. При данном способе лечения рассасывается даже застарелое бельмо. Лук с медом. При появлении опасности образования бельмана глазу в качестве профилактического средства используют лук, смешанный с медом. Сок одной средней луковицы разведите в одном стакане кипяченой воды. Добавьте одну десертную ложку меда и тщательно все размешайте. Полученный состав закапывайте в глаза. Герпес. Пихтовое масло. Смазывайте пихтовым маслом пораженные участки губ каждые два часа, а также перед сном. При его нанесении есть вероятность усиления жжения, которая, впрочем, будет длиться недолго. Прополис. Для прижигания пузырьков на губах может использоваться настойка прополиса. Спустя 10-15 минут после прижигания нанесите на это место какой-нибудь смягчающий крем на основе ромашки или же мазь календулы. Ушная сера и сок колонхоя. Ушную серу необходимо доставать из ушей с помощью ватной палочки или же спички с намотанной на ней ватой и смазывать ею пузырьки герпеса несколько раз в день. Сок колонхоя отжимается из свежих листьев растения и используется точно так же для смазывания пузырьков герпеса на губах. Черный чай. Опустите в горячий и свежезаваренный крепкий черный чай обычную чайную ложку, и когда она достаточно нагреется, Приложите ее к тому месту, где имеется герпес. Рекомендуется проделывать такую процедуру несколько раз в день. Каланхоя. Растение эффективно, как при любом другом кожном заболевании. Полностью заболевание проходит за неделю. Прикладывать к герпесу можно свежие разрезанные листочки каланхоя или салфетку, смоченную в их соке. Активные вещества, содержащиеся в мякоти растения, помогают перевести вирус в неактивную форму. Сок хорошо подсушивает герпес, и способствует заживлению кожи на его месте. После первого же применения избавляет от боли и жжения. Главное достоинство такого средства в его доступности. Смазывать герпес можно каждые 2-3 часа, при этом сок должен быть свежим. Гепатит. Морковный сок. Доступный каждому безопасный свежий морковный сок. Дело в том, что витамин А, которого много содержится в моркови, благоприятно воздействует на печень, мягко очищая ее и восстанавливая ее клетки. Поэтому, потребляя свежевыжатый морковный сок, вы будете постепенно оздоравливать печень. Сода с лимоном. В чайную ложку соды выдавите целый лимон. Выпейте через 5 минут. Только потом, примерно через 1 час, можно завтракать. И так 3 дня подряд. Сделайте перерыв на 3-4 дня и снова повторите лечение. Очистка печени. Следует также отметить, что причиной гепатита является длительное отрицательное воздействие на печень, в результате чего наша печень сильно загрязняется, но ее можно и нужно почистить. Очистку проводят по утрам. На процедуру нужно отвести 2 часа. Сначала, когда вы только встали, нужно выпить стакан чистой теплой воды. Желательно использовать не минеральную, а дистиллированную воду. Или еще лучше живую, если знаете, как ее приготовить. Через 15-30 минут... Нужно выпить стакан яблочного или виноградного сока. Если нет сока, можете выпить две столовых ложки нерафинированного растительного масла. Лучше использовать тыквенное, кедровое или льняное масло. Затем нужно лечь в кровать на левый бок, а на правый положить грелку, накрыться одеялом и так лежать в течение полутора-двух часов. После этого встаньте, сделайте пару приседаний и глубоких вдохов. Теперь можно завтракать. Такую процедуру следует выполнять 1-2 раза в неделю. Общий курс очистки печени составляет от 10 до 15 процедур. При больной печени лучше больше есть сырых фруктов и овощей. Д. Депрессия. Если раньше депрессия считалась чем-то вроде блажи богатых и знаменитых, то теперь медики все-таки изменили свое отношение к ней. Это болезнь. Душевная болезнь, которая может развиваться в силу воздействия различных негативных внешних факторов. И вот уже и свет не мил. Основной причиной депрессии является неудовлетворенность человека своей жизнью. Нехватка денег, проблемы на работе, смерть близких, несчастная любовь. Причин может быть много. Что делать? Прежде всего, пересмотреть свое отношение к так называемой проблеме. Проблема именно такова, как вы ее воспринимаете. Мир – это зеркало нашего отношения к нему. Все не так страшно на самом деле. Вы здоровы, у вас есть крыша над головой. Вы не голодаете, и у вас есть что носить. Есть голова на плечах. Светит солнце или идет дождь, вы это видите, вы слышите, вы чувствуете запахи, вы прекрасны, вы живы. Это же замечательно. Пословица «неткуда без добра» и «что не делается все к лучшему» призывают вас ко всему относиться философски, легче, не обращая внимания на негатив. Просто не берите негатив в голову. Скажите себе «и бог с ним, и так все хорошо». Примите случившееся как данность, отстраненно, как будто это вас вообще не касается. И дальше «воздушный шарик». Просто переключите свое внимание на позитив, побалуйте себя, сделайте то, что вам на самом деле нравится, позвольте себе это, проявите, наконец, здоровый эгоизм и посвятите целый день только себе, себе любимой или любимому. Займитесь медитацией, например, освобождение от боли и обид, и почувствуйте себя свободной или свободным от негатива. Отпустите проблему. Представьте, что ваша проблема – это воздушный шарик, который привязан к вам, Отвяжите и отпустите его в небо. Физический труд. Займитесь тяжелым физическим трудом, передвиньте мебель, уберите квартиру. Вы должны устать после этого так, чтобы никаких больше мыслей, кроме как лечь спать, у вас больше не было. Физические упражнения. Займитесь физическими упражнениями. Зарядка, бег, плавание, аэробика, йога. Все, что вам угодно, поможет переключиться и вывезет вас из стресса. Сбор трав. Никаких антидепрессантов. Попробуйте принимать на ночь сбор трав. Возьмите в равных долях ромашку, мяту, валерьян, боярышник. Залейте одной чайной ложкой сбора стаканом кипятка, дайте настояться 10 минут, процедите и выпейте на ночь. Если трудно уснуть, то еще можете смазать ноздри внутри капелькой масла лаванды. Диарея. Вода. Если внезапно у вас получился приступ диареи, в народе называют понос, то не спешите глотать медикаменты, останавливающие этот процесс. Диарея – это самопроизвольное очищение организма от всяких опасных залежей. Если этот процесс искусственно остановить, то весь этот мусор останется внутри. Если есть возможность, лучше остаться дома, при этом отказаться от любой пищи. Зато необходимо много пить чистой, теплой, кипяченой воды 3-4 литра за день. За сутки все нормализуется а вы почувствуете себя обновленными. З. Запор. Еще одна актуальная проблема для многих. К слову сказать, при идеальном здоровье в туалет по-большому ходят столько раз, сколько было приемов пищи, так что даже один раз в день маловато. Но все поправимо. Горячая вода. Каждое утро натощак выпивайте один стакан горячей воды. Можно с половиной чайной ложки соды за полчаса до завтрака. Смесь из сухофруктов и меда. Смелите в мясорубке 100 грамм кураги и 100 грамм чернослива. Добавьте к этой смеси 1 стакан горячей кипяченой воды и 100 грамм жидкого меда. Полученную смесь следует хранить в холодильнике в стеклянной банке. Принимайте каждый вечер по одной чайной ложке перед сном. Спасает также и от геморроя. И. Ишемическая болезнь. Чеснок. При ишемии возможно проявление стенокардии, давящей боли в груди. Для борьбы с ней можно использовать чеснок, который нашел широкое применение в народной медицине. Если рассматривать его действия на сердечно-сосудистую систему, то он обладает сосудорасширяющим действием, увеличивая амплитуду сокращений. Следует принимать чеснок. Если у больного стенокардия или неврозы сердца, действует чеснок и на обмен веществ, способствует выведению холестерина, тем самым противостоит образованию атеросклеротических бляшек. Для приготовления лечебной смеси Чеснок размельчают до получения кашицы, которую смешивают с медом, соотношение один к одному, и настаивают в течение семи дней в темном прохладном месте, помешивая смесь периодически. Принимать такое средство необходимо за 30 минут до еды, три раза в день, по одной столовой ложке. Травяная смесь. Для восстановления нормального кровообращения можно прибегнуть к помощи ромашки, пустырника и цветков боярышника – Для этого необходимо растолочь цветки ромашки и бояршника, а также побег пустырника. На 50 грамм травяной смеси понадобится пол-литра кипятка, которым необходимо залить растения и дать отстояться раствору в течение трех часов. Средство следует принимать перед едой 3-4 раза в день. Вереск. С аритмией поможет бороться вереск. Для приготовления отвара понадобится на 50 грамм сухой травы пол-литра воды. Необходимо кипятить раствор около 20 минут, затем дать настояться в течение суток в теплом месте, после чего отвар процеживают и добавляют в чай, около 50 грамм на кружку. Смесь девясила, солодки и женьшеня. Профилактика инсульта. Средство, в состав которого входит девесил, солодка и женьшень, при приготовлении смеси рекомендуется следующее соотношение 2 к 5 и к 1. Растения тщательно измельчают и заливают водой. На 150 грамм смеси требуется 1 литр воды. Кипятят на среднем огне, дают остыть раствору, после чего добавляют 100 грамм меда и тщательно перемешивают. Хранят средства в холодильнике. В течение 7 дней необходимо съедать каждые 2-3 часа по 2 столовых ложки. Порок сердца. При пороках сердца можно использовать следующие травы. Ландыш. Настой из ландышей можно приготовить самому. Для этого понадобятся свежие цветы ландыша, которые необходимо залить девяносто шести процентным спиртом, настаивают раствор две недели, после чего отфильтровывают и принимают по пятнадцать-двадцать капель три раза в день. Можно воспользоваться и другим рецептом: возьмите одну столовую ложку цветков и залейте тремя сотнями миллилитров кипятка, дайте настояться один час, потом процедите и принимайте по две столовых ложки через каждые два часа. Эффективна смесь ландыша и пустырника. Настой из этих растений принимают ежедневно по три-четыре раза. Крапива двудомная. Если порок сердца сопровождается одышкой, то больному может помочь смесь крапивы с медом. Соотношение один к одному. Настаивают в темном помещении в течение 14 дней. После чего разогревают на водяной бане, чтобы смесь стала жидкой и процеживают. Настой хранят в холодильнике. При лечении необходимо давать средство больному четыре-пять раз в течение дня. Мята перечная. Средства на основе мяты рассчитанное на длительное применение. Для приготовления лекарственного средства понадобится одна чайная ложка высушенных листьев, которые необходимо залить 300 мл кипятка. Смесь накрывают и настаивают в течение часа. Процеживают и принимают раствор по 200 мл 3 раза в день натощак. Свекла красная. Полезными свойствами обладает свекольный сок, который смешивают с медом. Соотношение 2 к 1. Он помогает не только при пороках сердца, но и рекомендуется как общее укрепляющее средство. Розмарин. Листья розмарина настаивают на сухом красном вине. Их применяют при сердечной недостаточности, а также дают больным с пороками сердца. Курс лечения настоем из розмариновых листьев длится обычно от 40 до 50 дней, который желательно повторять 4 раза в год. Камни в желчном пузыре, печени, почках. Семена укропа. Залейте 2 столовых ложки семян укропа двумя стаканами кипятка и кипятите 15 минут на слабом огне. После естественного охлаждения процедите. Пить следует в течение трех недель по полстакана отвара 4 раза в день. Петрушка. Приготовьте крепкий отвар петрушки. Кипятите вместе с корнем. Залейте 5 столовых ложек измельченной петрушки половиной литра кипятка и дайте настояться 15 минут. Пить следует горячим 4 раза в день по полстакана перед едой. Овощной сок. Ежедневно в течение трех месяцев натощак выпивайте стакан свежеприготовленного сока из трех овощей. Моркови, сельдерея и петрушки. Василек. Траву обычного Василька синего заваривайте и пейте вместо чая до четырех раз в день. Кашель. Скипидарная мась. Втирайте в грудную клетку и спину скипидарную мась на ночь. Картофель. Сварите в мундире большую картофелину, разрежьте пополам и положите на спину подстелив полотенце или салфетку, чтобы избежать ожога. Укутайте. Держите, пока не остынет. Соль. Хорошо разогрейте на сковородке обычную соль. Насыпьте ее в холщовый мешочек и приложите на область бронхов через полотенце. Держите, пока не остынет. Укутайтесь, чтобы хорошо пропотеть. Огуречный сок. Пейте огуречный сок с медом по 3 столовых ложки ежедневно. Чай из чабреца. Возьмите 2 столовых ложки сухой травы чабреца, залейте стаканом кипятка. Дайте настояться 10 минут. Процедите и пейте по полстакана четыре раза в день. Помогает также и от атеросклероза. Костяные наросты на руках и ногах. Для достижения наилучшего эффекта следует начинать этот курс лечения на следующий день после полнолуния и продолжать в течение 40 дней. Выберите тот рецепт, который больше всего вам нравится. Раствор йода с аспирином. Возьмите бутылочку 10% йода, и растворите в ней пять измельченных таблеток обычного аспирина. Чтобы аспирин растворился и йод стал бесцветным, нужно тщательно взболтать бутылочку. Этим раствором нужно на ночь намазывать больное место и тепло укутать его, то есть на руки надеть хлопчатобумажные перчатки, а если наросты на ногах, то теплые шерстяные носки. Ноги предварительно следует распарить, подержав в горячей воде 5-7 минут. Шавель Возьмите свежий щавель, помните его вручную, превратив в кашицу, и вот эту кашицу прикладывайте к костяным наростам на ночь, естественно, положив сверху целлофан для защиты от протекания и укутав больное место в теплые перчатки или носки. Синяя луковица. Синюю луковицу натрите на мелкой терке, положите полученную кашицу на кусочек марли или ваты, приложите к косточке, закрепив пластырем. Укутайте в целлофан, чтобы ничего не испачкать. Сверху наденьте носки или перчатки, и так спите до утра. Утром все снимите, больное место вымойте теплой водой, обсушите и смажьте 10% йодом. Жгучая мазь. Необходимо сделать мазь, которая состоит из 30 г нашатырного спирта, 125 г этилового спирта, 30 г камфоры, 30 г камфоры, 30 г измельченного красного перца острого, и 10 грамм бодяги. Этой жгучей мазью надо обработать только саму косточку. Потом больное место забинтовать и надеть на него шерстяной носок или перчатку. Делайте это все на ночь. Утром бинты снимите. Больное место обмойте теплой водой. Йодная мазь с лимоном и аспирином. Возьмите бутылочку 10% йода, один крупный лимон, перемолотый вместе с кожурой в кашицу, и две предварительно измельченные таблетки аспирина. Все это смешайте и поместите в непрозрачную стеклянную емкость. Каждый вечер смазывайте косточку этим составом. Затем укутайте больное место в целлофан и наденьте сверху шерстяную перчатку или носок. Полный курс лечения – три повтора по три дня с недельными перерывами. Весенний метод. Подсушите свежесобранные желтые цветки одуванчика – Залейте 100 грамм цветков 10% йодом и 40% водкой в равных пропорциях так, чтобы они как бы были залиты, но не плавали в растворе. Настаивайте этот состав в течение двух недель в темном прохладном месте. Затем можно начинать курс лечения. Каждый вечер, попарив больное место, смазывайте его этим составом, нанося его сеточкой в течение 40 дней. Спать следует обязательно в хлопчатобумажных носках или перчатках. Купероз. Маска из облепихи и крахмала. Смешайте одну столовую ложку свежевыжатого сока облепихи с одной чайной ложкой крахмала. Нанесите маску на лицо. Подержите в течение 15 минут. Затем смойте теплой водой без мыла. На кожу лица нанесите увлажняющий или детский крем. Такую маску можно делать два раза в неделю. Кроме облепихи можно использовать ягоды: малину, клубнику, смородину, клюкву, калину, бруснику, крыжовник кашица из свежих трав. Сделайте кашицу из свежих трав, ромашки, хвоща полевого, календулы, тысячелистника, цветков каштана конского. Возьмите примерно горсть трав в любых пропорциях. Добавьте к травяной кашице одну столовую ложку картофельного крахмала, размешайте, нанесите непосредственно на кожу лица или на двухслойную салфетку из марли, которую положите на лицо. Маску держите от 15 до 20 минут, после чего смойте без мыла теплой водой. Кубики льда из чая и отваров трав. Для умывания заморозьте кубики льда из зеленого чая, отваров трав ромашки, календулы, цветков липы, тысячелистника, шалфея, одну столовую ложку сухого сырья на стакан кипятка. Лицо протирайте кубиками льда два раза в день вместо умывания. Маска из цветочной пыльцы. Кофейную ложечку чистой цветочной пыльцы купите в аптеке. Разотрите в одной чайной ложке меда. Добавьте несколько капель свежего сока любых ягод или лимона. Хорошо размешайте. Нанесите маску на кожу. Держите ее 15 минут, после чего смойте теплой водой без мыла. Перед первым применением маске нужно сделать аллергическую пробу на цветочную пыльцу. Нанесите ее на сгиб локтя. Подержите, смойте. Наблюдайте за реакцией 12 часов. Мась из календулы. На ночь на кожу с сосудистыми звездочками вместо крема нужно наносить мась из календулы. Сбор из сухих трав. Сделайте сухой сбор. Смешайте равные части сухой травы пырея, тысячелистника, календулы, хвоща полевого, цветов каштана конского, ромашки. Залейте одну столовую ложку сбора стаканом кипятка. И томите на самом маленьком огне 5 минут. В остывшем отваре смачивайте марлевые салфетки и помещайте их на участки кожи с сосудистыми звездочками на 15 минут. Контрастные примочки. При начальных стадиях купероза, появление сосудистых звездочек, хорошо помогают контрастные примочки горячими и холодными салфетками. Поставьте две миски перед собой, одну с горячей водой, чтобы терпела кожа рук, Другую с водой прохладнее комнатной. Марлевые салфетки поочередно смачивайте то в холодной, то в горячей миске и помещайте на лицо. За один сеанс сделайте от 6 до 8 контрастных примочек, можно больше. Такую процедуру выполнять нужно ежедневно. Для контрастных примочек можно использовать отвары трав. Горячим используйте отвар из розмарина и крапивы. Одну столовую ложку каждого растения залейте половиной литра кипятка, варите 3 минуты. Холодным отвар шалфея, цветов, конского каштана. Две столовых ложки сырья залейте половиной литра кипятка, варите пять минут, после чего остудите и процедите. Полностью остудите в холодильнике. Курение. Черемуха. Бросить курить поможет черемуха. Однако первое условие. Вы должны хотеть бросить курить. Тогда черемуха поможет это сделать. Итак, весной, когда у черемухи только появляются первые листочки, Конечно, еще до цветения надо нарезать из ее веток тонкие палочки в виде сигарет. И когда хочется курить, то вместо курения грызите и сосите эти палочки. В течение месяца дурная привычка оставит вас навсегда. Сода. Перед тем, как закурить, пополощите рот и горло содой. Одну чайную ложку соды на стакан теплой воды. После этого желание курить постепенно пропадет. Л. Лимфатическая система. Лечение воспаления лимфоузлов должно быть направлено в первую очередь на устранение причины, вызвавшей это заболевание. Лимфатическая система – это своеобразная канализация нашего организма, а канализацию надо периодически прочищать, чтобы не засорялась. Для этого существуют различные методы очистки лимфы. Их нужно применять только на убывающей луне, то есть после полнолуния. И, конечно, сразу после очистки следует провести лечебный восстановительный курс. Чистка лимфы цитрусовыми соками. За 1-2 дня до начала чистки налейте в пластмассовую посуду сырую воду, желательно родниковую или пропущенную через очиститель. Плотно закройте крышкой и поставьте в морозильник или на мороз. Когда вода замерзнет, внесите посуду в тепло, талую воду осторожно слейте, чтобы в нее не попал осадок. Всего талой воды необходимо 2 литра, можно приготовить ее в несколько приемов. Возьмите по 900 мл свежевыжатого сока из грейпфрутов и апельсинов, 200 мл сока лимона. Все смешайте, разбавьте 2 литра металла воды. Утром натощак сделайте клизму. 2 столовых ложки яблочного уксуса на 2 литра воды. Затем выпейте 100 мл воды с растворенной в ней глауберовой солью. Сразу же встаньте под горячий душ и хорошо разогрейтесь. Выпейте 200 мл приготовленной смеси соков. Вы сразу начнете потеть. Появятся позывы к опорожнению кишечника. Стул может быть жидким. Далее принимайте по 100 мл смеси соков из цитрусовых каждые 30 минут, пока не будут выпиты все 4 литра смеси. Эту смесь лучше пить в русской бане или сауне. Когда тело распарено и расширены сосуды, лимфа лучше очищается. Чистка лимфы натуральными овощными и фруктовыми соками. Натуральные овощные и фруктовые соки прекрасно промывают и очищают лимфу. Можно использовать смесь морковного, огуречного и свекольного соков. Соки должны быть свежевыжатыми. Эта чистка длится один день. Соотношение должно быть таким. Нарушать пропорции нельзя. Морковный сок – 1200 мл. Огуречный сок – 600 мл. Свекольный сок – 200 мл. В итоге у вас будет 2 литра соковой смеси, так как эти соки вы смешаете. Пейте по одному стакану этой смеси через каждый час. Эта чистка довольно легко переносится, никаких неприятных ощущений во время нее не возникает. Разве что немного хочется есть. Здесь главное правильно себя настроить и сказать себе, что это делается ради здоровья, свежести и красоты. В первый год эту процедуру можно проводить один раз в три месяца, обязательно на убывающей луне. Потом достаточно будет делать ее один раз в год или полгода. Такое лечение проходит три дня. Курс через какое-то время можно повторить. После трех дней такой соковой диеты нельзя резко переходить на обычную пищу. Надо, продолжая питаться соками, свежими фруктами и овощами, постепенно вводить в рацион отварные овощи, каши и затем вашу обычную пищу. Затраты времени и средств на проведение соковой терапии восполнятся несравненным ощущением легкости, свежести и молодости вашего организма. Чистка лимфы с помощью пшеной крупы. Для этого следует замочить на ночь 2 столовых ложки пшеной крупы. На следующий день не варить, а съесть эту крупу сырой по 1 столовой ложке за полчаса перед обедом и ужином. Так нужно поступать в течение 10 дней. Питание в эти дни должно быть вегетарианским, как и при всех других чистках. Чистка лимфы облегченным способом. Смешайте 400 грамм грейпфрутового, 400 г апельсинового и 200 г лимонного сока. Потом добавьте туда 1 литр отфильтрованной талой или серебряной воды. Минеральную воду использовать не следует. Получившиеся 2 литра соковой смеси выпейте за день по одному стакану через каждый час. Ничего другого в этот день в пищу не употребляйте. Если в конце дня почувствуете усталость, головную боль или просто дискомфорт, Сделайте двухлитровую клизму с одной столовой ложкой лимонного сока и ложитесь спать. От цитрусовых может появиться изжога или неприятные ощущения в области желудка и кишечника. Не волнуйтесь, все пройдет. Чистка лимфы с помощью активированного угля. Активированный уголь, черный, эффективен не только в чистке лимфатической системы, но и всего организма в целом. Важно соблюдать необходимую суточную дозировку. Она составляет из расчета одна таблетка угля на 10 кг веса. Таким образом, если вы весите 70 кг, в сутки вам необходимо употреблять 7 таблеток. Разбейте это количество на несколько приемов. Запивайте каждую дозу большим количеством воды. Курс лечения составляет не менее 40 дней. Чистка лимфы в бане. Баня с вениками. Одно из самых эффективных средств чистки лимфатической системы Это посещение обычной парной. Однако, чтобы добиться эффекта, необходимо делать это часто, 2-3 раза в неделю в течение 20 дней. Параллельно необходимо пить большое количество соков, например, свежевыжатых цитрусовых. Это нужно потому, что потеря воды, происходящая в организме, должна быть восполнена, а только воды в этом случае явно недостаточно. Лучше всего взять 4 больших или 6 средних грейпфрутов и два больших или три средних лимона приготовить из них сок, затем долить его до 2 литров апельсиновым соком и разбавить все это 2 литрами воды. Получившиеся 4 литра сока необходимо выпить за день, принимая его небольшими порциями каждые 30 минут. Если имеются болезни пищеварительной системы, воду рекомендуется заменить слизистым отваром геркулеса. Готовится он так. В 2 литра воды засыпают 1 стакан крупы, варят 2-3 минуты, затем остужают и процеживают, полученный отвар добавляют в сок. Очень эффективны также морковный и яблочно-свекольный соки в равных пропорциях. Впрочем, вы можете пить и любые другие соки в зависимости от возможностей и сезона. Очищение талой водой. Талая вода очень полезна. Например, люди, которые купаются в проруби и растираются снегом, отличаются необыкновенным здоровьем. Жители горных селений тоже часто используют талую воду, которая ручьями течет с гор. Дело в том, что у талой воды полностью восстанавливается первоначальная структура. Она будто создается заново. Регулярное употребление по утрам натощак талой воды позволяет забыть о зашлакованности организма, насытить организм полезными минералами и с удвоенной силой запустить обменные процессы. Ведь по своей структуре талая вода очень близка к воде, которая содержится в организме. Самой полезной считается вода из природного снега или льда. Но в городских условиях получить такую воду из куска грязного снега или льда невозможно, поэтому приготовить ее можно из обычной водопроводной воды, но лучше пропустить ее через фильтр. Сделать это можно следующим образом. Налить воду в емкость и поставить в морозилку. Ждем появления длинных тонких сосулек, их сразу же выбрасываем, а воду сливаем в другую посуду. Эта вода при замерзании в итоге разделится на чистый лед и мутную взвесь в которой оседают все вредные примеси из воды. Эту грязь убираем, а чистый лед оттаиваем и пьем. Только нужно помнить, что полезные свойства такая вода сохраняет не дольше трех суток. В идеале талую воду нужно пить, когда в ней еще есть льдинки. Эту воду можно пить, ею можно умываться и так далее. Круглый год для профилактики можно использовать следующие рецепты. Свекольный сок Свекольный сок – очень ценный источник кальция, который стимулирует все физиологические функции организма и хлора – полезного органического средства для деятельности лимфатической системы. Сок лучше оставить на несколько часов в холодильнике, снять пену и употреблять в смеси с морковным в соотношении 1 к 4. Сок можно получить как из корнеплодов красной свеклы, так и из молодой ботвы. Пить нужно не более 100 мл в сутки. Ванна с листьями грецкого ореха. Свежие или сушеные листья грецкого ореха залейте холодной водой и кипятите в течение 45 минут в плотно закрытой посуде. Для полной ванны нужно 1 кг, для половинной – полкило, и для сидячей и ножной – по 0,25 кг сырья. Ванны применяют главным образом при заболевании лимфатических узлов. Одуванчик. Заварите 10 грамм травы и корней одуванчика одним стаканом кипятка. Укутайте, настаивайте в течение трех часов, процедите и пейте по одной столовой ложке 5-6 раз в день. Приготовьте отвар из листьев одуванчика. 5 грамм на 200 миллилитров кипятка. Дайте настояться в течение 20 минут. Процедите. Принимайте по 50 миллилитров за 30 минут до еды. Крапива. Заварите одну столовую ложку сухих цветков крапивы глухой, яснотки одним стаканом кипятка укутайте и дайте настояться в течение 30-40 минут затем процедите и пейте по 1-2 стакана 3 раза в день петрушка, ешьте круглый год зелень петрушки профилактические смеси смешайте 100 грамм меда 100 грамм гусиного или свиного сала 100 грамм какао 15 грамм сока алоэ принимайте по одной столовой ложке с одним стаканом горячего молока Смешайте 100 грамм меда, 100 грамм сливочного масла, 100 грамм смальца или гусиного жира, 15 грамм сока алоэ, 100 грамм какао. Разогрейте смесь, но не кипятите. Принимайте по одной столовой ложке с одним стаканом горячего молока два раза в день, утром и вечером. М. Мозг. Нашему мозгу, постоянно загруженному проблемами и обилием информации, тоже нужны витамины – Этот рецепт позволит вам не только не болеть, но и поможет значительно улучшить и память, и самочувствие. К тому же это еще и вкусно. Витаминная смесь. Приготовьте такую смесь. Натертая на пластмассовой, это важно, терке, одно зеленое яблоко, смешайте с соком половинки апельсина, добавьте 10 предварительно очищенных растолченных грецких орехов и одну чайную ложку меда. Смесь держите в холодильнике. Принимайте по одной столовой ложке утром и вечером. Лучше всего принимать ее с октября по апрель включительно. Мозоли. Толстянка. Избавиться от мозолей можно с помощью денежного дерева или толстянки. Возьмите толстенький листик этого растения, очистите его, снимите с него тонкую белую пленку, а мякоть на ночь привяжите к мозоли. Обычно хватает 3-4 процедур, и мозоли исчезает навсегда. Чеснок. Тот же способ, но с помощью дольки свежего и обязательно местного чеснока. Н. Натоптыши на пятках. Лук. Чисто вымойте и распарьте на ночь ноги. Обложите пятки сырым, натертым натерке луком на 2-3 часа. Затем ноги обмойте еще раз прохладной водой и смажьте сливочным маслом. Ложитесь спать в хлопчатобумажных носках. Нервы. Все болезни от нервов. Есть такая поговорка. Наверное, это правда. Если восстановить нервную систему, то и болезни отступят. Женьшень. Залейте 2 столовые ложки сушеных корней или листьев женьшеня одним стаканом кипятка. Дайте настояться 1 час. Принимайте по 1 чайной ложке в день вечером. Морковный сок. Ежедневно по утрам выпивайте 1 стакан свежевыжатого морковного сока. Ванны с отваром листьев или почек тополя. Каждый вечер в течение 30 дней принимайте ванны с отваром листьев или почек тополя. Отвар. 4 столовых ложки измельченных листьев или почек на пол-литра кипятка. Рекомендации на сон грядущий. Перед сном не смотрите телевизор, особенно противопоказаны новости. Не зависайте в интернете. Рекомендуется прогуляться, подышать свежим воздухом даже в городе, принять ванну или душ, почитать книжку. О! Ожог. Мыло. Самая первая помощь при ожоге. Смажьте обожженное место обычным смоченным в воде мылом или раствором соды. Дайте засохнуть, ни красноты, ни волдыря не будет. Мед или жирный творог. Смажьте место ожога медом или жирным творогом. Меняйте повязку каждые три часа. Отложение солей. Лавровый лист. Возьмите 100 г лаврового листа, измельчите его и залейте 150 граммами спирта. Дайте настояться семь дней. Процеживать не надо. Пейте по одной чайной ложке два раза в день. Опухоли. Поваренная соль. Для лечения различных видов опухолей есть прекрасное простое средство – обычная поваренная соль крупного помола. Две чайных ложки соли и растворите ее в 200 мл теплой воды. Возьмите кусок белой хлопковой или льняной ткани, смочите в этом соляном растворе, хорошо отожмите, чтобы ткань была влажной, сложите в два сложения, должно быть четыре слоя. Приложите эту ткань к больному месту, Сверху накройте шерстяной тканью, шерсть должна быть стопроцентной, и прибинтуйте к телу. Если опухоль внутри и не видна снаружи, то солевую повязку следует накладывать как можно ближе к месту предполагаемой опухоли. Солевые повязки делайте вечером и оставляйте на ночь до утра. Механизм действия здесь очень прост. Так как лимфатическая система не справляется с выведением всего лишнего и опасного из организма, то солевая повязка помогает в этом, вытягивая патогенную флору из клеток. Лечение солевыми повязками очень эффективно, но требует времени и терпения. Курс от одного месяца до полного выздоровления. П. Печень. Смесь из лука и сахара. Возьмите 1 кг синего лука, очистите его и смелите в мясорубке. Добавьте 800 г сахара. Настаивайте эту смесь в течение 10 суток в темном прохладном месте. Затем отожмите и поместите сок в стеклянную банку. Принимайте от 3 до 5 столовых ложек в день. Такой сок лечит не только воспаление, но даже цирроз печени. Порок сердца. При пороках сердца можно использовать следующие травы. Ландыш. Настой из ландышей можно приготовить самому. Для этого понадобятся свежие цветы ландыша, которые необходимо залить 96% спиртом. Настаивают раствор 2 недели, после чего отфильтровывают и принимают по 15-20 капель три раза в день.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 Настаивают в темном помещении в течение 14 дней, после чего разогревают на водяной бане, чтобы смесь стала жидкой, и процеживают. Настой хранят в холодильнике. При лечении необходимо принимать средства 4-5 раз в течение дня. Мята перечная. Средства на основе мяты рассчитаны на длительное применение. Для приготовления лекарственного средства понадобится одна чайная ложка высушенных листьев, которые необходимо залить тремя сотнями миллилитров кипятка. Смесь накрывают и настаивают в течение часа, процеживают и принимают раствор по 200 миллилитров три раза в день натощак. Свекла красная. Полезными свойствами обладает свекольный сок, который смешивают с медом, соотношение два к одному. Он помогает не только при пороках сердца, но и рекомендуется как общее укрепляющее средство. Розмарин. Листья розмарина настаивают на сухом красном вине. Их применяют при сердечной недостаточности, А также рекомендуют больным с пороками сердца. Курс лечения настоем из розмариновых листьев длится обычно от 40 до 50 дней, желательно повторять его 4 раза в год. Потенция. Молодильное молочко. Сделайте молодильное молочко. Для этого необходимы 2 стакана семечек подсолнуха. Их надо хорошенько промыть, подсушить на сковородке, а затем измельчить эти семечки вместе с кожурой в кофемолке. Измельченные семечки залейте одним литром горячей воды, доведите до кипения, процедите, немного остудите, а затем добавьте 2 столовых ложки меда и все перемешайте. Пейте это молодильное молочко по 100 грамм натощак по утрам. Как долго пить, это уже вам решать. Возможно, что постоянно. Простуда. Суперэффективная смесь. Возьмите килограмма клюквы, 1 лимон и 3 столовых ложки меда, Клюкву и лимон хорошо промойте кипяченой водой. Лимон с кожурой порежьте на 6-8 частей. Затем все компоненты смешайте в блендере или пропустите через мясорубку. Полученную смесь положите в стеклянную банку, закройте ее крышкой и храните в холодильнике. Принимайте для профилактики 2 раза в день по 1 столовой ложке утром и вечером. А если уже заболели, то 5-6 раз в день. Эффективность почувствуйте на второй день. А при регулярном приеме для профилактики никакие простуды и грипп вам не страшны. Имбирный чай на ночь. Заварите одну чайную ложку мелко натертого имбиря одним стаканом кипятка и настаивайте эту смесь в течение 20 минут. Процедите. Добавьте по вкусу лимон и мед. Прыщи. Губная помада. При появлении прыщика надо густо намазать его на ночь губной помадой ярко-красного цвета. Причем помада должна быть обязательно российского производства. Обычно к утру прыщик пропадает. При необходимости процедуру можно повторить. Р. Рак. Внимание, прежде всего следует поменять рацион питания, перейти на сыроедение. Только сырые овощи, фрукты, сырые морепродукты. Это важно. В противном случае эти рецепты не помогут. Черный тмин. Ежедневно натощак за полчаса до еды съедайте одну чайную ложку семян черного тмина с половиной чайной ложки меда. Поможет при опухоли груди. Исцеление наступит через 2-3 месяца. Овес. Овес значительно уменьшает опухоли, возникшие не только в молочной железе, но и в любом месте человеческого тела. Для этого нужно делать овсяные компрессы. В качестве начинки нужно использовать неободранный овес или овсяную труху. Перед процедурой овес нужно поварить 5-10 минут. Затем завернуть его в марлю, приложить к больной зоне, накрыть целлофаном и сверху перевязать теплым платком. Пролежать с компрессом нужно 2-3 часа. Жидкость, оставшуюся после варки овса, следует пить вместо воды, чая. Персик. Ежедневно съедайте по 5 зелен, добытых из косточек персика, до полного исцеления. Компресс из настоя дуба. Чтобы приготовить настой, одну столовую ложку измельченной коры залейте вечером стаканом сырой воды, утром доведите до кипения, тут же снимите с плиты, остудите и опять доведите до кипения. После этого дайте настояться 3 часа. Сделайте компресс на проблемное место. Зверобой. Ежедневно два раза в день делайте 20-30 минутную примочку с аптечной настойкой зверобоя. Калина. Полезно делать примочки из свежих толченых ягод калины. Желчь. Чтобы увеличить отток лимфы, нужно на 3-4 часа накладывать на подмышечные узлы в виде компресса салфетку, смоченную в растворе аптечной желчи. Желчь снимает последствия лучевой терапии, уменьшает опухоли и отеки. Растяжение мышц и связок. Лечебная ванна. Сначала примите ванну с добавлением масел гвоздики и майорана. Затем наложите на больное место компресс с холодным настоем окопника. Две чайных ложки окопника залейте одним стаканом кипятка и дайте настояться в течение 10 минут. Ревматизм, мышечные боли. Чеснок. Ешьте по пять долек чеснока натощак. Чтобы не было запаха, следует нарезать чеснок кругляшками, как таблетки, и проглотить, запивая водой. Корица. Через час после завтрака выпейте стакан завара корицы, добавив в него 5 капель масла черного тмина. Черный тмин. Немного нагрейте небольшое количество черного тмина, смешанного с оливковым маслом, и интенсивно разотрите больное место. Рожистое воспаление. Говорят, что традиционная медицина тут бессильна. А вот есть народный рецептик. Машинное масло. Возьмите техническое машинное масло для швейных машинок, и смажьте им больное место. Сверху посыпьте толченым мелом и завяжите ярко-красной хлопчатобумажной тканью. Делать это следует ежедневно, до полного исчезновения рожей. Повязку, ткань, меняйте ежедневно. Т. Тошнота по утрам. Если это не связано с беременностью, то можно по утрам пить чай из трав. Чай из мелиссы. Залейте одну столовую ложку мелиссы стаканом кипятка. Настаивайте 10 минут. Можно добавить ложечку меда. Чай из мелисы, котовника и чабреца. Возьмите в равных долях листья мелисы, котовника, кошачьего и чабреца. Заварите двумя стаканами кипятка. Держите на водяной бане еще 15 минут. Процедите и пейте как свой утренний чай. Завтракать можно будет через 30 минут. У. Ушная боль. Герань. Если у вас заболело ухо и это связано с простудой, то можно взять листик обычной герани, слегка размять его, сложить трубочкой и вставить в ухо. Держать следует от 10 до 12 часов. За 1-3 сеанса все пройдет. Ф. Фурункулы. Луковая лепешка. Возьмите шелуху от двух луковиц, добавьте мякоть алоэ, растение должно быть старше 3 лет, и немного жидкого натурального меда. Все смешайте и добавьте столько муки, чтобы получилась тугая лепешка. Ее и приложите к фурункулу на сутки, закрепив на теле пластырем. Фурункул вылезет сам по себе, а его содержимое останется на лепешке. Смесь рассола квашеной капусты со сметаной. Возьмите в равных долях рассол квашеной капусты и деревенскую сметану. Все смешайте. Приложите эту смесь, нанесенную на ватку или на марлю к больному месту. Держите, пока не высохнет. По высыхании смочите и приложите еще раз. В течение суток от фурункулов и черев не останется и следа. Х. Хандрос. Рыба. Возьмите свежую озерную рыбу, карася, плотву, карпа и тому подобных. Подождите, пока она уснет. Чистить и потрошить рыбу не надо. Обмойте ее водой и приложите к больному месту. Укутайте сверху целлофаном, полотенцем и плотно прибинтуйте к телу эластичным бинтом, чтобы не протекло за ночь. Так ложитесь спать до утра. Утром вымойтесь под душем, рыбу выбросите. При сильно запущенном хондрозе процедуру можно повторить еще раз. Рыба впитает в себя все отложения солей в организме, поэтому облегчение наступает уже утром сразу после процедуры. Я. Язва желудка. Растительный сбор. Смешайте в равных частях плоды черники, корни алтея, валерианы, девясила, солодки, листья крапивы, листья малины, цветки календулы, цветки ромашки аптечной, тысячелистник, сушеницу болотную. Залейте 2 столовых ложки этого сбора 1 литром воды. Доведите до кипения на водяной бане, затем охладите. Этот отвар следует хранить в холодильнике. Принимайте по 0,3 стакана за 20 минут до еды. Эту процедуру следует проводить от 6 до 12 месяцев В зависимости от стадии болезни